Глава десятая. Дорога и звезд. Во время операции бросал взгляды на колечко. Брала зависть. Мне срочно нужно такое же. Уже успел впечатлиться его удобством, пока шли в обитель Кальвакса. Нека продемонстрировала его возможности. Девушка заметила мой взгляд и улыбнулась. Показалось, что ее взгляд немного надменен. Не обратив внимания, бросил взгляд на Баргатира. Забавно было наблюдать за реакцией Баргатира на мои слова. Я не профессионал, но пересадить мозг в состоянии. Поэтому медленно, но верно, я делал то, что нужно. «Нож», — сказал я, после чего неко протянула скальпель. Но я забыл учесть один факт. «Не режет» прокомментировала Нека. Тело Кальвакса куда сильнее, чем тело обычных разумных. Его ранг обители сильно повлиял на его тело, делая его почти несокрушимым. Плюс мутаген, который пробудил его скрытый потенциал, его родословную. Он больше не был обычным зилотом, его можно было назвать настоящим драконом. Напитав скальпель энергии звезд, Я продолжил начатое дело. Под воздействием энергии звезд скальпель с трудом, но все же сумел пробить крепкую чешую кальвакса. В это время остальные занимались чем попало. Баргатир о чем-то разговаривал с другим кротаном. Кримус достал откуда-то бутылку. Может, у него тоже есть хранилище? Старик, который был проводником, попытался обчистить обитель но столкнулся с проблемой. Здешняя защита куда лучше, нужны как минимум пароли. Но Кальвакс отдал мне все, прежде чем лечь на стол. Поэтому после операции обязательно заберем все, что только сможем унести. — А что он имел в виду, когда говорил про хаос наверху? — спросил Спиллер. — Вторжение. Эта планета с высокой вероятностью будет поглощена. — ответил на его вопрос. «Поэтому нужно сматываться с этой планеты как можно быстрее». «Мы из пещеры выбраться не можем, а уж с планеты», — добавила Нека. Когда искал Неку, просканировал все возможные входы и выходы. Выбраться отсюда возможно, но это будет не так просто. «Здесь есть выход. Правда, повоевать все же придется». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Нека. Выход из этих пещер проходит через логово инсектоидов. О нет, они же страшные. Один из способов прорыва на ранку правителя — это создание обители, где ты будешь совершенствовать свое мастерство управления законами. Во время практики важно не отвлекаться и сосредоточиться на деле. На это может уйти десятилетие, а возможно и намного больше. Но как этот зилот? Умудрился повредить свои планеты. Узнаю об этом, когда найду для него тело. Убивать кого-то намеренно я не собираюсь, но всегда можно создать тело искусственно, или же найти добровольца. Хотя второе — сложнее. Откуда у Кальвакса мутагены меня это не касается? Для создания мутагена нужно ввести его в тело разумного. После эволюции — Он становится ценным ингредиентом, из которого можно получить как минимум еще два мутагена. В прошлой жизни я закрыл множество подобных лабораторий, но это не значит, что получить их можно только так. Если родословная сильна, то для создания мутагенов достаточно капли крови». «Закончили». Поместив мозг в контейнер, огляделся. «С чего бы начать?» Нека. Помести контейнер в свое хранилище. Ладно. Простая манипуляция. Кольцо начало излучать фиолетовую энергию. Закон пространства втянул контейнер, после чего он растворился в пустоте. Что дальше-то? А дальше? наживо, Разграбим эту обитель. Не в обиду Кальваксу, но ему это больше не нужно. Зайдя в другое помещение, нашему взору предстало множество закрытых хранилищ. Нека шла за мной, когда я открывал хранилище, оценивал содержимое. А содержимое было внушительным. Каждая полка, каждый стеллаж был ценен для меня в данный момент. За некой шел старик-проводник, который обрадовался открывшимся хранилищем, но пришлось остудить его пыл. «Вы обещали половину!» — возмутился он. «Обещали, однако сколько ты унесешь? Можешь идти следом, но не вздумай чудить. Первыми содержимое забираем мы». Подошли к первой ячейке, которая открылась, когда я ввел нужный код. Железные створки открылись, после чего нам предстал стеллаж с большим количеством шприцов, в которых содержалась белая жидкость. «Что за шприцы?» — спросил я Афину. Слабая версия звездных камней. Переработанные камни измельчаются и смешиваются с другими ингредиентами, после чего содержимое вводится в тело разумных, тем самым стимулируя рост. — Забирай, — сказал я до лорде. Шприцов было много, порядка сотни. Ранг обители не самый сильный во Вселенной, однако он все равно находится на вершине пути звезд. Неудивительно, что у этого зилота так много добра. Следующее, что обрадовало, — это найденная сфера. Афина сразу уведомила, что это за вещь, поэтому, не став ждать, я сразу же примерил пространственное хранилище. Сфера приняла форму кольца. «Почему кольцо?» «Форм может быть много, однако самым удобным является кольцо», — ответила Афина. В такой форме его можно использовать в бою. «Значит, оно может принять любую форму?» «Верно», — ответила Афина. «Будь то ожерелье или же первоначальная форма сферы, в любом виде оно будет функционировать». Забрав у Ники контейнер с мозгом и шприцы, я продолжил осмотр один. «Девушка, мне больше не нужна. Теперь все может поместиться у меня». «У кольца есть лимит?» «Конечно». Максимальный объем хранилища — один кубометр, однако существуют модели лучше. В некоторые можно поместить даже звездолет, но и цена такого хранилища будет соответствующей. Следующим было три звездных камня средних размеров. Уговор есть уговор. Отдал старику два камня, после чего потребовал, чтобы он удалился. — Мы в расчете. Эти камни стоят куда дороже, чем все то, о чем ты мог мечтать если там есть что-то ценное?» — возмутился он. «Я продолжу идти за тобой. Ты же не сможешь забрать все?» «Хм, ладно. Заберу все полезное, что только смогу унести, а хлам оставлю этому везучему старику». Далее были различные клинки, которые меня мало интересовали. Но я забрал все. В крайнем случае, можно продать. Всего клинков было порядка десяти пар. Они предназначались для зилотов. Пару отдам Кримусу и Спиллеру. Клам. Честно, для ранга обители это оказалось слабовато. В других хранилищах были еще разные виды материалов для создания какого-то оружия. Но последний ящик более вытянутый и широкий. Введя код, железные створки открылись. За ними оказалось стекло. А за ним... «Костюм класса Прайм, модель Сульфурион», — сказала Афина. Этот костюм был огромен. Он изначально предназначался для Кальвакса. Красный цвет брони, вытянутый шлем в форме дракона, торчащий из рук клинки, каждый из которых внушал уважение. Кримус он великоват, а вот моему телу варана будет в самый раз. Рядом с костюмом находился крестовой клинок. Его лезвия были около 30 сантиметров каждый. По центру находилось кольцо, клинок обладал сильной энергией. Этот клинок говорил о многом, а именно о том, что кальвакс владел законом сознания и, возможно, законом инверсии масштаба. Подобные клинки часто используются на высоких рангах. Они могут менять свои габариты под воздействием закона инверсии. Поместил костюм вместе с клинком свое хранилище. В последнем стеллаже находились техники. Это были книги в металлической обложке. Для меня они не представляют ценности. Я знаю много высокоранговых техник. Их можно продать. Забрал книги, после чего покинул помещение. Меня встретил баргатир. Рядом с ним шел кратан. Галатир, это пурпурон. Представил кратана баргатир. «Он хочет в наш отряд». «Ты принят», — махнул я рукой и направился в центр. «Так просто», — сказал Баргатир. «Просто понаблюдаю за этим кротаном, а там посмотрим». Все собрались вокруг меня, оглядев присутствующих, я сказал. «Нужно выбираться из этих пещер. Я знаю путь, поэтому собирайтесь. На подготовку у вас десять минут». Империя Гарамант, планета Каймус Император, слуга почтенно склонился. Планету Урион начал поглощать рой. Что? Каймус нахмурился, его глаза полыхнули. Где Вермунд? Собери всех! Спустя считанные минуты перед Каймусом были все приближенные, которые отвечали за порядок в Империи. Ключевыми фигурами являлись Вермунд Мейер, Дицериди Тьютор и Атлас. Другие были на ступень ниже, чем они. «Ну что?» — вопросительно сказал Каймус. «Каковы планы?» Множество планет уже было нагло поглощено роем. Репутация Каймуса падает каждый раз, когда это происходит. «Ничего нельзя поделать» послышался механический голос Вермунда. Ам, королева, единственное, можно эвакуировать мирных граждан. Вермунд Мир уже знал, чем закончится это собрание. Это повторялось уже не один десяток раз, и каждый раз исход один. Он собирает всех, чтобы создать образ обеспокоенного императора, но на самом деле ему почти все равно. «Сейчас Атлас предложит Каймусу сразиться». «Или можно сразиться», — предложил Атлас. «Император с определенной вероятностью может победить, учитывая силу пожирателей, с поддержкой технологий, вероятность победы составляет 55 «Это слишком рискованно», — сказал разумный из зала. Вермунд ненавидел этого гиблида. Его звали Тигриди Рунси. Человеческий рост, зеленые глаза яркого изумрудного свечения. Он больше всех переживал за безопасность императора. Его устраивала текущая ситуация во Вселенной. «Если император падет, то что случится с империей?» — продолжил Гиблет. «Лучше нам оставаться в стране. «А что говорят звезды?» Каймус повернул голову в сторону Дицеридия. «Они молчат», — просто ответил Дицеридий. И это уже повторялось неоднократно. «Они молчат». Прогноз был. Однажды после такого собрания Вермунд поинтересовался у Дицеридия, что он думает на самом деле. Звезды поведали ему, что Каймус падет однако он не хотел подрывать авторитет императора, поэтому решил умолчать об этом. «Вот как!» — сказал Каймус. «В таком случае эвакуируйте граждан, не жалейте ресурсов». Все удалились, но Каймус был в гневе. Прогноз «Звездочета» наверняка был, но был он не в его пользу. Атлас сказал, что вероятность на победу есть. Однако она слишком низка. — Саркома, — процедил Каймус, — долго еще ты будешь мне докучать. Саркомой звали королеву Роя. Пока она поглощает только империю Гарамант, что очень сильно влияет на баланс трех сил. Такими темпами другие империи воспользуются ослабленным положением Каймуса и начнут вторжение. «Не вынуждай меня!» Планета Рион «Ну что, вздрогнем!» Кримус опустошал последние капли бутылки. Он не хотел делиться секретом, откуда он их берет. «Откуда ты их берешь?» — спросил Баргатир. что у тебя есть особое хранилище?» «Где беру? Там уже нет!» ответил Кримус. «Я готов!» «Тогда выдвигаемся!» скомандовал я, после чего шлюз открылся. Вернулись к развилке и пошли налево, где нас встретил каменный коридор. На пути начали попадаться инсектоиды. Нека начала использовать оружие. Видимо, ей больше нравится сражаться на дальней дистанции. Но стоило предупредить ее о больших расходах энергии, которая черпает орудие. Для низкоранговой девушки такие расходы могут быть критичными, особенно в опасных ситуациях. «Еще один!» — крикнул Пурпурон, указывая на очередное насекомое. «Они встречаются все чаще!» — прокомментировал старик. «Ты точно знаешь, куда идти?» «Нет», — ответил я. «Однако ты можешь идти своей дорогой!» Сказав это, уверенно двинулся вперед. Два раза посоветовал Далорде не использовать оружие, а достать клинки. Звуки стрельбы могут привлечь ненужное внимание. Противников впереди достаточно, а проход лежит прямо через их логово, поэтому нужно будет разработать план. — Им конца края не видно, — сказал Тхукку, когда на нас вышло сразу трое. Разобравшись с ними, мы продолжили движение. Коридоры пещер начали расширяться, нам даже попадались тела разумных. Эти не были с нами на крейсере, значит, этих, скорее всего, притащили с поверхности. — Там, — указал я на проход, — логово их королевы. Нам нужно как-то его миновать, с боем или без. Есть предложение? — Можем взорвать их, — с улыбкой сказала Нека. Тот печкарянец не повлиял на тебя случаем? с сомнением спросил Спиллер. Если припомнить, то он любил взрывать. Да нет же, просто предложил идею. Ладно. Поняв, что предложений не будет, решил сам: В таком случае попытаемся пройти незаметно. В противном случае примем бой. Если используем много взрывчатки за раз, то пещеры могут обвалиться, поэтому. «Будем действовать немного иначе». «План таков, и он прост. Идем на пролом. Слабейшие будут поддерживать нас взрывчаткой, чтобы не подпускать насекомых слишком близко и в слишком больших количествах». «Понятно?» — спросил я после того, как изложил план. Андунека и Спиллер будете поддерживать. Остальные держите построение». По праву слабейших, детишки будут идти в центре, остальные будут вокруг них. Своих я не сомневаюсь, а вот в этих... Отличная возможность проверить, чего стоит пурпурон. Этот кротан, возможно, он просто отбитый, а, возможно, задумал что-то неладное. В любом случае посмотрим. Выдвигаемся, скомандовал я, после чего мы двинулись вперед. Внутри прохода оказался обрыв, но сбоку был склон, по которому можно спуститься. Отсюда было отлично видно расположение всех насекомых, даже королева, которая охранялась громадными насекомыми, похожими на богомолов. Сама королева имела верхнюю гуманоидную форму, а вот низ полностью принадлежал инсектоиду. Шесть лап и огромное брюшко, ее голова была похожа на богомола. «Интересно», — сказал я. «В прошлой жизни я истребил множество насекомых, но ни разу не задумывался об их природе. Даже если уничтожить самую сильную королеву, которая сейчас бороздит космос, то все равно на ее место станет новая. Нет смысла уничтожать их, все равно рано или поздно родится еще одна, которая со временем наберет силу. Истребить всех насекомых «Не получится. Они играют важную роль в экосистемах планеты, поэтому можно с уверенностью сказать, инсектоиды будут существовать до тех пор, пока существует сама жизнь». «Что, интересно?» Шепотом, стараясь не привлекать внимания, спросил Баргатир. «Если королева сожрет другую королеву такого же ранга, насколько сильной-то станет?» Они все ли равно?» Пора начинать. Спустившись по склону, мы подбирались к насекомым со спины и обезглавливали их. Вероятность пройти незамеченными была, но рассчитывать на это лучше не стоит. Я готов к худшему. Взмах! Взмах! Головы отлетали, а тела падали безвольной куклой, продолжая дергать своими лапами. Чем ближе мы приближались, тем больше их становилось. Они были уже не по одному, а по двое или по трое. Некоторые пожирали себе подобных, а некоторые пожирали останки разумных. «Взмах! Взмах!» Два взмаха, но третий. Зилот из нашей группы не справился, его удар был неточен. Он полоснул тварь, а она завопила, привлекая внимание инсектоидов вокруг. «Ишь так!» Выругался Кримус и посмотрел на Зилота. «Держим построение!» — скомандовал я. «Продолжаем движение!» Полчища ринулись в нашу сторону, а мы устремились к выходу. Самое важное — дойти до него, а дальше можно просто завалить проход. «Выстрел!» Нека достала свое оружие и сделала один выстрел. Я успел объяснить ей, что в данном случае нужно использовать оружие, чтобы прикрывать наши спины, а в остальном — использовать взрывчатку. Взрыв! Взрывчатка, которую бросил Спиллер на мгновение, ошеломила насекомых, которые не были готовы к подобному. Вдали громадные богомолы загородили свою королеву от опасности. Это хорошо, не придется сражаться с ними. Вперед! Мы начали бежать, при этом построение было сохранено. Инсектоиды, которые были ближе всех, получали выстрелы из моего кузнечика. Это их не убьет, но точно задержит хотя бы на мгновение. И вот, первый инсек приблизился к нам. Он был убит одним взмахом топора Баргатира. Второй инсек, что посмел приблизиться, также стремительно пал. До выхода оставалось далеко поэтому нужно действовать быстрее взрыв взмах взрыв из за взрывов им было тяжело приблизиться но медленно они достигали своей цели в какой то момент мы не сможем справиться с таким количеством если не дойдем до цели не сбавляем темп а старик не выдержал и рванул в сторону выхода теперь и его встретит погибель или нет По неизвестной мне причине инсектоиды не обращали на него внимания. Да и вообще этот старик до сих пор никак себя не проявил, даже силу его оценить у меня не получалось. Увидев его успех, Зилот и Человек ринулись за ним. Однако спустя какое-то время их настигла кара. Насекомые оказались быстрее, и без поддержки бомб они настигли их за считанные секунды. «Продолжаем!» — скомандовал я. — Действуем быстро! Ускоряем шаг! Бросайте бомбы чаще! Благодаря бомбам нас не могли быстро окружить. До конца оставалось совсем немного — пятьсот метров, на которых располагались насекомые. Мы медленно расчищали путь и двигались вперед. — Еще! Еще! — кричал Пурпурон. — Я хочу еще! Ха-ха! «Плохая идея!» — кричал Баргатир. «Плохая!» Все больше насекомых приближалось к нам. Убрав пистолет, я начал метать ножи и подсекал конечности. На таком расстоянии расход энергии ниже. Ножи летали, лишая насекомых возможности передвигаться, но они продолжали переть в нашу сторону. Совсем забыл про это. Крестовой клинок. Великолепное оружие для подобных схваток, его мощь в умелых руках, поражает. На моем ранге такое оружие будет жрать колоссально много энергии, но это гораздо эффективнее, так что... Клинок устремился в гущу насекомых. Вместо того, чтобы целиться в туловище, я целился в их лапы. Крестовой клинок справлялся с этим куда лучше, чем ножи. — Вот им конца края не видно! крикнула неко, делая выстрел, который спас баргатира от насекомого. «Гора тупых мышц! Смотри по сторонам!» Робот Сабра упал. Он попытался встать, но насекомые не позволили ему это сделать. Мы удалялись, а робота уже не было видно. Этот дроид оказал отличную поддержку, он не позволял инсектоидам приближаться к нам. Но его время пришло. В этом месте множество входов и выходов. Многие насекомые начали сбегаться на звук битвы, поэтому их количество не убавлялось, а наоборот увеличивалось. «Двести метров!» — крикнул я, подбадривая своих бойцов. «Не падать!» — заметил пошатнувшуюся Неку. Оружие изрядно вымотало ее. «Мы уже у входа, который был забит теми же инсектоидами!» Примус и Пурпурон начали прорезать путь, Баргатир, Сабра и я прикрывали тыл. Когда пробились достаточно, приказал бросить взрывчатку, чтобы завалить проход. «Взрыв!» «Это не конец. Осталось избавиться от оставшихся». «Псих в моей голове сказал, что нужно пить побольше клубничного молока перед сном», — сказал Синистер. Это помогает организму получить великое наслаждение утром. — Ага, и мокрую постель в придачу, — сказал кунгур. — Когда там уже прибудем? — Уже скоро! — крикнула Шадобайн. — Я и устрою, в пещеру она собралась. — Раз ты знала, что там опасно, то почему отпустила? — спросил кунгур. — Не отпускала, — сказала девушка. — Эта мелкая соплячка сбежала. Заметила я это, слишком поздно, когда уже начался этот хаос. Теперь нужно спешить. — Она твоя дочь? — Что? — Нет, она моя внучка. — Хм, а я думал... — Ты смертный, поэтому не знаешь, что те, кто достиг ранга восхождения, становятся бессмертными. — И чё вам тогда не сидится? — не понимал Кунгур. «Жили бы вечно, да наслаждались жизнью!» «Тебе не понять!» — посмотрев вниз, сказала Шадобайн. «Путь звезд — это путь опасностей. Хочешь, не хочешь, но так или иначе, звезды не позволят тебе жить спокойно. Верно, звездочет?» «Абсолютно!» — ответил звездочет, который сидел в позе лотоса и медитировал. «Если чего-то хочешь, то ты должен это заслужить!» А если хочешь, но не заслужил, то довольствуйся малым, тем, что имеешь. Псих в моей голове сказал, что я заслужил. — Да о каком психе он говорит? — поморщившись, спросила Шадобайн. — Он же умалишенный. — Мы все не без изъяна, — сказал звездочет. Например, ты слишком сильно опекала свою внучку вследствие чего она сбежала. — Откуда ты? — Я же иду туда, куда понятия не имею. Это тоже недостаток, — сказал звездочет. — Даже с учетом того, что звезды направляют меня, это неприемлемо. — Псих говорит о том же, — кивнул Синистер. — А еще он сказал, что нам хана если не уберемся с этой планеты. Уберемся, друг мой Синистер, — с добротой сказал звездочет. Уберемся, когда придет время. Мы подлетаем, — послышалось из динамиков. Шадобайн поспешила удалиться. Она направилась к пилотам. Госпожа, где нам ее искать? — спросил пилот. Шадабайн посмотрела на браслет, после чего указала место. Там была пещера, а они полетели в ее сторону, после чего начали снижаться. Шлюз открылся, и Шадабайн покинула крейсер. Следом за ней шли ее бойцы, вооруженные плазменным оружием и звездочет со своими приспешниками. Подходя к пещере, они были на стороже. Шадабайн, наученный опытом, знала, насколько опасными они могут быть. Из пещеры послышался грохот, были слышны взрывы, Казалось, что пещера может обвалиться в любой момент. Но этого не происходило. «Я спасен!» — из пещеры послышался крик. «Я неуязвим!» Он стремительно выбежал из темноты. Он был один. Казалось, что он лишился рассудка. «Стоять!» — остановила его Шадабайн и притянула к себе с помощью закона. Старик повис в воздухе. «Рассказывай, что там происходит!» «Умерли! Все умерли!» — кричал старик. Но потом он успокоился и взял себя в руки. «Там осталась группа, но их окружили насекомые». «Там была девочка с роботом?» — спросил Лошадобайн. «Да, была. Она еще там. Но поспешите. Их окружили. Им не спастись». «Бегом!» — крикнул Лошадобайн после чего поспешила в пещеру. Звездочет подошел к старику и осветил того приятной энергией звезд. Его глаза успокоились, могло показаться, что он помолодел на добрую сотню лет. «Как же ты выжил?» — спросил Звездочет. «Неужели ты бросил их?» «Лучше выживу я, чем остальные». Без зазрения совести ответил он. их — говорит». — Что это плохо? — вмешался Синистер. — Иногда нужно держаться вместе до самого конца. — Что? Что еще это? за псих? — Не слушай его, — сказал Кунгур. — Он умалишенный, но дело говорит, бросать ближних — недостойный поступок. — Идем, — сказал Звездочет и медленно направился в пещеру. — Это... Испытания, которое посылают многим, проверка сущности, проверка воли». А «Еще псих говорит, что нужно стремиться к познанию мира. Как можно возвыситься?» Также он сказал, что нужно сохраниться. «А как сохраниться?» — серьезно спросил Кунгур. «Расскажи, я правда не знаю». В уме этого разумного поселился страх. Он думал, что он один не в своей тарелке. Девушка, что взяла их на борт, была сильной. Звездочет. Его охраняли сами звезды. А этот... Заходишь в меню, потом нажимаешь на кнопку сохранения, потом сохраняешься. — Вот как? — не успокоился Кунгур. — Так просто? — Ну, конечно, у меня уже места нет для сохранений. Одолжишь свое. Они вошли в пещеру. На пути встретилось множество трупов насекомых, зеленая кровь украсила коридоры пещер. Некоторые продолжали дергать своими лапками, они погибли совсем недавно. Они дошли до конца, где стояла Шадобайн, которая глядела на толпу разумных. Все они сидели, облокотившись на стену, невооруженным глазом можно было понять, они вымотаны, их шлемы были закрыты, а костюмы полностью покрытой зеленоватой жидкостью еще еще с одышкой говорил громила больше крови спустя какое то мгновение одна фигура поднялась и пошла в сторону шадобайн это точно был человек когда он открыл шлем они увидели спокойный взгляд он подошел к ним и сказал вы пришли спасти или убить Он повернул голову на разумных за своей спиной, после чего продолжил. «Поднимайтесь! Хватит валяться!» «Спасения? Вовсе нет. Никто не будет спасать просто так. Скорее всего, прилетели за кем-то. Эта дамочка бросила взгляд на сабру, из чего я сделал вывод». «Полагаю, вы ее бабушка?» «Верно». Кивнула она и бросила суровый взгляд на сабру, которая неуверенно шла в ее сторону. «Шадабайн-кадабра!» «Галатир», — представился я, после чего продолжил. «Давайте уже покинем эти пещеры. Мне они наскучили». «Свежий воздух, безопасность. Здесь нет аномалий, здесь нет насекомых, которые скрываются в тени. Тут царит спокойствие». «Скорей бы на ранг пожирателя! Хочу вновь ощутить себя смертным!» «Мы выжили!» — крикнул Баргатир, после чего упал на колени и посмотрел на небо. «Звезды справедливы!» Он открыл глаза и вновь увидел в небе инсектоидов, которые бились о купол. «За что?» «Не переживай, друг!» сказал подошедший к нему человек. «Псих говорит, что ты это заслужил». «Какой еще псих?» «В моей голове». «Так, теперь самое важное. Планета скоро будет поглощена, и оставаться здесь небезопасно. Рассчитывать на то, что Кайму защитит ее, крайне нерационально, учитывая, сколько планет уже было поглощено». Этот бездарь позволил Рою разрастись настолько, что они без страха захватывают планету. — Чёртова девчонка! — кричала Шадобайн. На сабре уже не было костюма, она получала розгами по своей пятой точке. Действительно, сейчас самое лучшее время для воспитания. Но теперь можно увидеть внешность сабры, которая до этого была скрыта под шлемом костюма. Светлые волосы. Милая молодая личика и красные от слез глаза, обычная богатенькая девочка. «Шадабайн!» — позвал я ее, когда подошел поближе. Это ее бабушка. Выглядела молодо. Но для тех, кто идет путем звезд, это в порядке вещей. Сабра была похожа на нее. Такие же светлые волосы и голубые глаза. Но какой же у нее отличный костюм! Сразу видно, было потрачено много Алуна. Серебряный доспех обтягивал ее стройную талию, а воинственный взгляд внушал уважение. Она не была тем, к кому можно просто подойти и сказать привет. Она была тем, с кем нужно держать планку, возможно, высокую планку. — Спаси! — робко умоляла Сабра. — Спаси меня! — Что такое? Она не могла перестать хлестать Сабру. Но потом продолжила. «Подбросьте до космопорта. У меня отряд, у вас транспорт. Наверняка в городе сейчас беспорядки, и лишняя боевая мощь не помешает». «Хорошо», — сказала она, и в последний раз ударила сабру. «Вылетаем! Немедленно!» «Больно, больно!» Можно перевести дух. Откинул голову, чтобы уйти в беспамятство. В таком состоянии время течет иначе, но что-то не давало мне покоя. Это чувство было мне знакомо. Пристальный взгляд, эти ощущения в груди, говорили о том, что меня изучают. Начал искать виновника. Им оказался звездочет, рядом с которым стоял дроид. Его шлем был повернут в мою сторону. Именно он изучал меня. У меня неоднозначное мнение насчет звездочетов. В прошлой жизни я полагался на одного, и вот теперь я здесь, спустя тысячу лет. А может, это и была воля звезд, чтобы я переродился, чтобы узрел что-то новое, что-то, неизведанное ранее. Но цена, которую я заплатил, — это жизни моих воинов, уверовав слова своего звездочета о том, что этот путь безошибочный. Я отправился в бездну, в которую стремился. Как это сложно. Даже в этой жизни они преследуют меня. «Вижу сомнение в твоих глазах», — прервал он молчание. Все вокруг навострили уши. «Сомнение — это тоже испытание, которое следует преодолеть». «И какова цена?» — спросил я. «Все», — ответил звездочет, — «все, чем ты дорожишь, чем ты живешь, чем ты дышишь, это все направляет тебя, для чего ты рожден, для чего ты здесь». Все эти крестоголовые умеют красиво говорить, они умеют убеждать, ведь сами звезды на их стороне, они не упускают никакой мелочи. Никаких слов. Даже наш диалог он запомнит на всю жизнь. «Рожден, чтобы идти путем звезд. И не важно, что ты скажешь дальше. Моя жизнь принадлежит мне». «Я услышал свое имя», — сказал звездочет, после чего поднял голову, устремляя взгляд в небо. «Сафон!» «Только этого не хватало!»